15. Дело закрыто. Суд начался. Государственный защитник, судья и остальные чиновники оказались в полной растерянности, не зная, как поступить. Защитник просил судью отложить слушание дела, но я вмешался и, в свою очередь, попросил слушания не откладывать, поскольку собирался признать себя виновным в неподчинении, предписанию покинуть чемпоран. Затем я зачитал небольшое заявление. если суд позволит Я хотел бы выступить с коротким заявлением и объяснить, почему предпринял столь серьезный шаг, который рассматривается как неподчинение приказам по статье 144 Уголовно-процессуального кодекса. Как мне кажется, все дело в конфликте мнений моего и местной администрации. Я прибыл сюда, чтобы служить людям и интересам нации. Я поступил так в ответ на настойчивые просьбы приехать и помочь крестьянам, которые утверждают, что с ними... несправедливо поступают плантаторы Индиго. Но я не мог помочь, не разобравшись в этой ситуации. Итак, я приехал, чтобы разобраться, и рассчитывал на содействие администрации и самих плантаторов. Никаких других мотивов у меня не было, и я не верю, что мой приезд мог сколько-нибудь нарушить общественный покой или послужить причиной чьей-либо смерти. Смею утверждать, что приобрел некоторый опыт в подобных делах. Однако администрация восприняла все иначе. Я полностью понимаю затруднения ее представителей и согласен с тем, что они могли действовать только на основе полученной ими информации. Моим первым побуждением, как законопослушного гражданина, было подчиниться отданным мне приказам. Но я не смог бы сделать этого, не изменив своему долгу перед теми, ради кого приехал сюда. Мне думается, что я смогу послужить им, только оставаясь среди них. А посему я не имею права добровольно отойти в сторону. В сложившейся ситуации ответственность за свой отъезд я могу возложить только на правительство. Я также в полной мере осознаю тот факт, что человек, занимающий в общественной жизни Индии такое положение, какое занимаю я, должен соблюдать крайнюю осторожность, становясь примером для других. Я твердо уверен, что в этих сложных обстоятельствах уважающий себя человек может совершить только один богородный поступок, не протестуя принять наказание за неподчинение властям. Я выступаю с этим заявлением не для того, чтобы смягчить приговор, который может быть вынесен, но чтобы показать, что я проигнорировал приказ не изнеуважения к законным властям, а подчиняясь самому высокому закону нашего существования — голосу совести. Теперь вроде бы не оставалось повода откладывать слушанье, но и судья, и защитник так удивились, что с л у ш а н и е все же отложили. я сразу же телеграфировал обо всем вице-королю, друзьям в Патне, бандиту Мадану Махану, Малавию и прочим. Но прежде чем я снова появился в суде, чтобы выслушать приговор, судья прислал мне письменное уведомление, что вице-король распорядился закрыть мое дело. Затем и глава налоговой службы написал мне о том, что я могу продолжать свое расследование и что чиновники окажут мне все необходимое содействие. Никто из нас не был готов к столь быстрому и благоприятному исходу. Я навестил главу налоговой службы мистера х а й к а к а Он показался мне порядочным и справедливым человеком. Он сказал, что я могу получить от него любые документы, с которыми пожелаю ознакомиться, а также навещать его лично, когда сочту это необходимым. Таким образом, страна получила первый наглядный урок гражданского неповиновения. Дело обсуждалось устно и в прессе, и мое расследование стало очень известным. Чтобы моя работа продолжалась, власти должны были оставаться нейтральными. Я не нуждался в поддержке репортеров и программных статей газет. Ситуация в чем пора не была настолько деликатной и сложной, что чересчур энергичная критика или публикации, авторы которых нередко сгущают краски, могли все испортить. Поэтому я написал письма редакторам наиболее крупных газет с просьбой не присылать своих журналистов, а также предложил отправлять им все необходимые материалы, и вообще держать их в курсе дела. Я знал, что решение правительства не препятствовать моему пребыванию в Чампоране очень не понравилось местным плантаторам, и мне также было ясно, что и чиновникам, хотя они не высказывались об этом открыто, едва ли пришлось по душе такое решение. Вот почему недостоверные публикации только рассердили бы и плантаторов, и чиновников, а их гнев обружился бы не на меня, а на несчастных, охваченных страхом крестьян. что помешало бы моим поискам истины в этом нелегком деле. Хотя я и принял определенные меры предосторожности, плантаторы развернули бурную агитацию против меня. В прессе стали публиковаться разнообразные лживые сообщения о моих помощниках и обо мне самом. Но моя крайняя осторожность и приверженность истине в самых незначительных деталях притупили их меч. Плантаторы не пожалели сил, чтобы очернить б р а т к и Шарбабу, Но чем н е и с т ы в е они обливали его грязью, тем лучше становилась его репутация в народе. Ситуация была крайне деликатная, и я посчитал, что будет неправильно приглашать лидеров из других провинций. Бандит Малавия заверил меня, что явится по первому моему зову, но я не тревожил его. Так мне удалось не позволить политике вмешаться в эту борьбу. Но я время от времени посылал лидерам и в редакции наиболее влиятельных газет свои отчеты, не для публикации, а просто для ознакомления. Я понимал, что делу, конечная цель которого политическая, а сущность — нет, нельзя придавать политический характер. Напротив, будет только лучше, если политика останется в стороне». Впрочем, борьба, развернувшаяся в чемпоране, стала доказательством того, что бескорыстное служение людям в любой сфере жизни в конечном счете окажется полезным для всей страны, в том числе и в политическом плане. 16. Методы работы. Чтобы представить слушателю полный отчет о Чемпаранском расследовании, мне пришлось бы углубиться в историю крестьянства в этих краях, что совершенно невозможно в рамках настоящей книги. Работа в Чемпаране стала смелым экспериментом с истиной Иохимсой, а потому я расскажу здесь только о том, что, как я считаю, достойно упоминания именно с этой точки зрения. Слушателей, желающих узнать прочие подробности, Отсылаю к истории сатиаграхи в Чампаране, написанной Раджендрой Прасадом на хинди. Насколько я знаю, ее английский перевод уже совсем скоро выйдет в свет. Однако вернемся к главной теме этой главы. Расследование невозможно было продолжать, оставаясь в доме Грэгбабу, поскольку это вынудило бы самого хозяина покинуть свое жилище. А люди в Матихаре по-прежнему боялись дать нам дом. И все же б р э ш к и ш а р б а б у сумел найти достаточно просторное помещение с большим садом, и мы перебрались туда. Продолжать работу без денег было, конечно, невозможно, но и обратиться за средствами к местным жителям мы не могли. д р а д Кишарбабу, его друзья, преимущественно вакилы, либо брали средства из собственного кармана, либо получали их от знакомых, когда возникала такая необходимость. Они не хотели требовать денег у людей, пока могли достать их сами. Мне это оказалось разумным. Я твердо решил ничего не брать у земледельцев Чампарана, ведь это почти наверняка было бы неверно истолковано. Не хотел я обращаться за деньгами и к населению всей страны, поскольку это придало бы нашему расследованию всеиндийский характер и опять-таки политическую окраску. Друзья из Бомбея предложили 15 тысяч рупий, но я поблагодарил их и отказался. Я решил получить с помощью Брэшкашарбабу как можно больше средств от богатых жителей б и х а р а обитавших вне Чемпорана. А если потребуется больше денег, обратиться к своему другу в Ренгуне, доктору Мехте. Доктор Мехта охотно согласился переслать мне необходимую сумму, и мы успокоились. Нам не должно было понадобиться слишком много денег, поскольку мы соблюдали строжайшую экономию, соответствующую общей бедности ч е м п а р а н с к о г о населения. И в самом деле… В конце концов, мы обнаружили, что действительно не нуждались в крупной сумме. Если не ошибаюсь, мы стратили всего около трех тысяч рупий и сумели сэкономить несколько сотен рупий из собранных средств. Образ жизни моих товарищей по работе с первых дней компании стал предметом постоянных насмешек. Каждый из вакилов имел слугу, повара, отдельную личную кухню. Нередко они ужинали почти в полночь. Хотя они, конечно же, сами оплачивали свои расходы. Их беспорядочная жизнь тревожила меня, но поскольку мы стали близкими друзьями, между нами не было недопонимания, и они благосклонно встречали мои попытки шутить на эту тему. В итоге они в с е т а к и решились избавиться от прислуги, объединить кухни и питаться в строго о п р е д е л е н н о е время. Однако не все были вегетарианцами, а содержать две кухни было бы слишком дорого. Поэтому мои товарищи согласились оставить одну вегетарианскую кухню. Мы также решили есть самые простые блюда. Эти решения помогли нам сэкономить средства, время и силы, которые были так нужны нам. Толпы крестьян приходили к нам заявлениями и приводили товарищей, заполнявших и дом, и сад целиком. Все усилия моих друзей избавить меня хотя бы от желающих получить Даршин зачастую были напрасными, и нам пришлось даже составить расписание для тех, кто приходил за Даршином. Пять или семь добровольцев требовалось для записи показаний землевладельцев, и все равно некоторые из посетителей уходили от нас поздно вечером ни с чем. Впрочем, нам уже не требовалось столько заявлений, ведь многие из них повторяли одну и ту же историю, но мы продолжали эту работу, поскольку не хотели разочаровать людей. Не нравилось их отношение к нашему делу. Те, кто принимал з а я в л е н и я должны были следовать определенным правилам. Каждый из крестьян подвергался тщательному допросу, и тех, кто не выдерживал этого своеобразного экзамена, мы отправляли домой. Конечно, это требовало немало времени, но зато мы могли быть уверены в том, что полученные нами показания правдивы. Чиновник уголовного розыска непременно присутствовал при записи всех показаний. Мы могли бы запретить ему находиться с нами, но с самого начала решили не просто терпеть присутствие людей из уголовного розыска, но и относиться к ним подчеркнуто вежливо и предоставлять всю необходимую информацию. Это не приносило нам... Никакого вреда. Напротив, сам факт того, что показания записываются в присутствии чиновников, придавал крестьянам храбрости и уверенности в себе. С одной стороны, крестьяне постепенно переставали бояться уголовного розыска. С другой стороны, они не смели что-либо преувеличить в своих показаниях, поскольку чиновник старался подловить их и заставлял быть более осторожными в высказываниях. Я не хотел раздражать плантаторов и стремился завоевать их доверие. а потому писал им письма и встречался с теми из них, против кого выдвигались наиболее серьезные обвинения. Я также встречался с представителями а с с о ц и а ц и и плантаторов, передавал им жалобы земледельцев и выслушивал их мнение. Некоторые плантаторы ненавидели меня, другие относились ко мне равнодушно и лишь немногие проявляли вежливость и уважение.